Глава десятая Мне захотелось прижать Дашу к себе и убежать как можно дальше от этого места и от этого неприятного человека. Но я лишь отошла в сторону, чтобы солнце не слепило, и получше рассмотрела мужчину. Спрятала руки за спину и сжала пальцы в кулаки. «Здравствуйте, Антон Данилович. Да, я няня, и я не вижу в этом ничего плохого». Я считаю, что это моё призвание. Иногда нужно вовремя сменить профессию. Вот как. Очень интересно. Хочешь сказать, Снежана встретила тебя случайно и пригласила сюда? Она несколько дней рассказывала мне о какой-то новой няне, о том, как она устала с ребёнком. Антон замолчал, задумавшись и разглядывая меня. Его пристальный взгляд скользил по фигуре, стало неприятно. А ты зря тогда не согласилась. Мы бы неплохо провели время, нянька. Хотя, может быть, у нас и сейчас что-то может получиться. Мужчина подошёл ближе, и я поняла, что это только начало моих испытаний в этом роскошном доме. Я сразу осознала, что нам с дочкой здесь не место. Хотя всё вокруг было красивым, дорогим и со вкусом, меня не покидало ощущение, что это место пропитано интригами и изменами. У меня были некоторые неприятные моменты в прошлом, связанные с Антоном Зверевым. Он молот, амбициозен и имеет завышенную самооценку. Антон считает, что этот мир принадлежит ему и тем, кто обладает властью и деньгами, поэтому не боится ничего. Антон всегда завидовал своему старшему брату Глебу, главе компании. Сам он был всего лишь начальником одного из отделов и имел небольшой процент акций. Он не обладал его хваткостью ума и решительности. Я обращала внимание, как Антон наблюдает за ним, как злится, что его не приглашают на важные переговоры. Глеб держал дистанцию в отношениях с братом, не делал ему поблажек и спрашивал с него так же, как и с остальных сотрудников. На совещаниях он задавал ему вопросы наравне со всеми, а также мог отчитать, отчего Антон ужасно злился. Для Глеба работа всегда была на первом месте, а отношения и родственные связи уже потом. К тому же никаких личных отношений на работе или с партнерами по бизнесу. Но не знаю, была ли я первая, с которой он нарушил свои принципы. Антон проявлял ко мне неуместное внимание, делал неприличные намеки и даже несколько раз пытался поцеловать, прижав меня к стене в пустом кабинете. Он бесцеремонно меня лапал, и все это происходило без свидетелей. Я не могла никому пожаловаться, потому что мне вряд ли поверили бы. Кто я такая? Кто мне поверит? Я всего лишь практикантка, а он брат владельца компании. Они семья, клан, где все поддерживают друг друга, а я посторонний человек. Я постоянно ощущала на себе его взгляды. Он был зол и кривил губы. Антон не любил, когда ему отказывают. Думаю, он затаил обиду на меня за то, что я ему отказала. Но ну, потом навалились другие заботы и переживания, и уже было не до этого. Антон снова окинул меня оценивающим взглядом. Ухмыльнулся, посмотрел в сторону детской площадки, где играла в песочнице моя дочь, и удивленно приподнял брови. «Это чей? Твой, что ли?» «Да, это моя дочь». «Как интересно. А муж есть?» Сжала пальцы сильнее и пожалела, что не надела дешёвое обручальное кольцо. Купила его в ювелирной лавке, серебряное с золотым напылением. Надевала его, когда ходила в женскую консультацию и с Дашей в поликлинику. Беременные женщины и мамы смотрели на меня с жалостью или упрёком, когда не замечали кольца на моём пальце. Для них это было что-то вроде красной тряпки, клеймо позора, что я посмела забеременеть и родить, не имея мужа. Нужно будет поискать его среди вещей и носить, не снимая, во избежание вопросов от других. Да, он сейчас на вахте и уехал на три месяца. Мы копим на дом, чтобы ребёнок рос на свежем воздухе. А Снежана Олеговна предложила стать няней, и я согласилась». Я стараюсь быть дружелюбной и спокойной, ведь Антону не обязательно знать о том, что происходит в моей жизни. «Ну-ну, нянька, я еще проверю, правду ты говоришь или нет. И мне очень интересно, почему вы так случайно оказались в этом доме». Мне было тяжело говорить, нервы сдавали, но я смотрела Антону в глаза и боялась проявить слабость. «Вообще непонятно, что он тут делает». Это дом его брата, а мужчина ведёт себя как хозяин. «Мама! Мама!» Дочка прибежала ко мне. Я подхватила её на руки и крепко обняла. Антон, нахмурившись, перевёл взгляд на мою малышку и начал уже разглядывать ребёнка. «Сколько ты говоришь ей лет?» Я не говорила, но Дашеньке год и три месяца. Я намеренно сказала возраст ребёнка меньше но при желании всё можно узнать, надеюсь, у Антона не возникнет его. Мужчина достал из кармана брюк свой телефон, ему кто-то написал, и он, пробормотав что-то, неразборчивое и ушёл, не попрощавшись. Я вздохнула с облегчением. Общение с ним вымотало нервы. «Ксения, прошу вас пройти на обед. Снежана Олеговна вот-вот подъедет, и, кажется, у нас намечается ужин. Слишком много хлопот». Приедут гости, а у меня практически ничего не готово. Вам придется сразу взять Стеллу на себя. Да, хорошо, мы только помоем руки. Спасибо. Хозяин распорядился накрыть ужин во дворе, а у меня еще не разложен большой стол. Ужин? Значит, в доме будет много народу? Глеб, Снежана, Антон? Возможно, кто-то еще из родни или друзья Зверевых? Мне нужно сделать так, чтобы нас с ребёнком не было видно. Я надеялась, что Антон не сразу расскажет своему брату, что его бывшая помощница теперь нянька его ребёнка.